Глава 15. Побег. Самарин посмотрел на меня растерянным взглядом. В его глазах читался немой вопрос «Почему?». «Само собой, они английского языка не знали, а потому ничего и не поняли». «Что?» — повторил Корнеев. Он тоже насторожился, увидев, как резко я изменился в лице. «Потом расскажу», — ответил я, заметив, что на нас смотрит Саид. Работу мы закончили позже, около 9 часов. Так как стемнело рано, то последний день все освещалось небольшими кострами, разведенными в двух местах. Дрова для костра лежали тут же, собранные из всякого хлама, но их было мало. В основном это были старые тряпки, рассохшиеся куски дерева, ошметки жердей. К счастью, они практически не давали дыма, иначе со стороны, по поднимающимся вверх белым клубам, стало бы понятно, что кишлак не только существует, но и обитаем. Удивительно, но почти за неделю нашего заточения здесь я не заметил ни одного намека на то, что наши вертушки вообще существуют в этих краях. Не было ни вертолетного рокота, да вообще ничего. Конечно, хоть это зона ответственности и наша, но при этом она еще и труднопроходимая. За шесть лет войны тут ничего не происходило. Разведка отчитывалась, что здесь все спокойно. Ну а тот факт, что духи через границу шастают, так это потому, что кому-то из командиров, ответственных за район, еще по шапке не прилетело. Здешние партизаны были уверены, вертолеты тут не летают, пешие группы не ходят. Наверняка кишлаков тут больше, чем два, просто о других мы не знали. Все они небольшие, в поле зрения советских войск не попали, но ну, а душманы этим, естественно, пользовались. Быть может, в этих землях и караваны ходили. Когда по окончании работ нас опять вернули в Зиндан, было уже совсем темно. Тем не менее, мы успели как можно крепче и плотнее закрепить обувь, одежду, чтобы ничего не мешало. «Макс», — переполошились товарищи, «почему резкая смена плана? Почему сегодня?» «Американцы видели?» — мрачно спросил я. «Ну?» Он говорил с тулой. Я услышал, что они хотят развлечься с одним из пленников. Устроить что-то вроде охоты. Им мог стать любой из нас, но акцент был на мне. Я не врач. Тот американец или кто он там на самом деле, это быстро бы понял. Он растолковал бы старику, что из-за меня его сын подохнет. И как вы думаете, что сделал бы старик? Разозлился бы и отдал меня им. А я, к сожалению, не бессмертный. Несколько секунд было тихо. — И ты что, знаешь английский язык? — Да, немного. В институте преподавали. Честно соврал я. — Ясно, — тяжко вздохнул Паша. — Ты прав, тогда медлить нельзя. Или сегодня... Или никогда. Как бы хреново это ни звучало. Но мы еще не готовы. Мы не предупредили других пленных. Да, согласился я. Значит, будем действовать по обстановке. Мы не успеем взорвать мину. И верно. Десяти минут на все про все может не хватить. У тебя есть... Другие варианты. Оба моих товарища согласились, что иначе просто никак. Следующие несколько часов обещали быть крайне напряженными. У нас все получится, твердо ответил я, доставая импровизированный нож. Точно получится. А через несколько минут у Душманов начался вечерний намаз. Соответственно, Время пошло. У нас было около 10 минут. Я понимал, что как только все закончится, из-за Тула захочет угодить гостю и непременно пошлет своих людей за мной, для того чтобы я осмотрел состояние здоровья его сына. И раз уж у старика такие особенные гости, то ко мне будут вопросы. Европеец или американец не дурак. Я его сразу заинтересовал а потому он непременно захочет меня проверить. Само собой, проверка даст понять, что я никакой не хирург. А стало быть, все мои объяснения будут звучать смешно. Меня могут расстрелять на месте, либо разозлившаяся хозяин шлака просто отдаст меня для их развлечений. И я понимал, какие именно у них развлечения. Ничего там хорошего не будет. Охота. Только не на зверя, а на человека. Пленного. Раба, которого никто искать не будет. Даже если все пройдет хорошо, и я смогу отбрихаться, вместо меня могут выбрать кого-то другого, и в любом случае план побега будет сорван. Едва затихли шаги конвоиров, мы тут же принялись за дело. Да, голод и жажда были не лучшими спутниками, Но если все получится, мы вполне можем по пути подхватить из любого дома какие-нибудь съестные припасы. Без еды в горах долго не проживешь. К тому же из-за того, что нам давали плохую воду, были проблемы с кишечником. Но не о том сейчас нужно думать. Нам нужно было как-то отсчитывать время, чтобы окончание намаза не стало неожиданностью в самый неподходящий момент. Ну а так как часы у нас отсутствовали, то пришлось считать слух. Тихо, но так, чтобы каждый из нас был в курсе. Десять минут – это шестьсот секунд. Время пошло. Сначала мы с Самарином подняли на плечи Корнеева, так как он был в плену дольше всех, то успел хорошо похудеть и был самым легким. Еще бы с таким-то диетическим питанием. Паша взгромоздился нам на плечи и, придерживаясь одной рукой за решетку, другой принялся пилить резину моей заготовкой. Благо, наточил я ее хорошо. Материал поддавался как надо. Делали одновременно, быстро и тихо, постоянно прислушиваясь. На то, чтобы перепилить одно крепление, ушло полторы минуты. «Паша, попробуй сдвинуть ее. Может, поддастся?» Посоветовал я. Тот уперся ногой в стену плечом в решетку. Хоть и деревянные, а тяжелые заразы. Ему удалось сдвинуть ее совсем немного, когда лязгнул замок. Не получилось. Пери вторую, прошепел я. Принял, отозвался тот и усердно заработал рукой. Несмотря на прохладу, от напряжения мы мгновенно вспотели. Позже всех было Корнееву. Пот салба стекал в глаза, отчего тот все время жмурился, ругался и тихо рычал. Почти через три минуты, когда резина практически поддалась, Паша случайно выронил лезвие, которое упало вниз, куда-то в темноту, затерявшись между камней. «Попробуй-ка, найди его без света». «Зараза!» — процедил тот. «Ничего, нормально», — отозвался я. «Почти перепелил. Попробуй расшатать». Корнеев принялся шатать ее, но едва сам не слетел. Разозлившись, он уперся обеими ногами в стену Зиндана, надавил изо всех сил. «Хлоп!» — резина лопнула. Решетка резко съехала в сторону. Снова лязгнул замок. Паша повис на одних руках. «Есть! Оторвалась!» Один за другим, цепляясь за стены всеми конечностями, помогая друг другу и постоянно озираясь по сторонам, мы выбрались из Зиндана. Вернули решетку на место. Справа, метрах в двадцати, на коврике сидел кто-то из душманов и кланялся. Пользуясь темнотой, мы быстро рванули к дому из-за Тулы. Благо, он был недалеко, и я хорошо знал маршрут до него. На каждом перекрестке улочек мы останавливались, старались не стоять подолгу. Первым бежал я, затем Самарин, а замыкал Корнеев. Благодаря тому, что на ногах были кожаные сандалии, при движении шума было немного. Еще лучше бы вообще босиком. Кожа на ступнях уже успела загрубеть, вот только камни были достаточно холодные. Лучше уж так. Возле домов никого не было. Большинство собрались в центре кишлака на небольшой площади. Намаз обязывал всех мужчин молиться так, чтобы видеть небо. В помещении тоже допускалось, но только на крайний случай или так, чтобы был хоть какой-то обзор из окна. Каждый мусульманин руководствовался принципом. Если во время намаза ты видишь небо, значит, Бог видит тебя. Вот и дом из-за Стоит отметить, что у старика был не один дом, а два только они были спаренные вместе, но с разными входами. В левом жил он сам и, возможно, кто-то из его детей, а во втором, скорее всего, он принимал гостей. Неудивительно, что недавно прибывшие маджахеды тоже молятся. А вот где был их старший, европеец, загадка. Ему-то это все, эти молитвы без надобности. А может, он и американец. Хрен его знает. Неважно. Главное — это постоянно быть на настороже и бдить за любым изменением обстановки. Не зря существует золотое правило «не спеши и осмотрись». Вот только не в нашем случае, так как время работало против нас. Прошло уже почти пять минут. Тихо прокравшись вдоль стены, мы подобрались ко входу в дом. Хлипкая деревянная дверь была лишь приоткрыта. Замки, как я уже говорил, тут были не в ходу. Внутри тамбура полумрак, горели лампадки. В большой комнате тлел очаг. Ждите здесь, я быстро, произнес я и полез внутрь. Корнеев кивнул тихонько подобрал с земли какую-то доску. На всякий случай. Я быстро прошмыгнул в комнату с пострадавшим душманом. На удивление, тот не лежал, а тоже пытался молиться, сидя на коврике и смотрел в небольшое окошко у самого потолка. Отреагировав на шум, тот повернул голову в мою сторону и ошалел от увиденного. «Сейчас заорет, и все». План побега накроется медным тазом. Я резко рванул к нему и быстрым ударом камня по голове вырубил противника. Охнув, тот еще умудрился удариться виском о стену, ничком рухнул на ковер и затих. Для надежности можно было еще и горло перерезать, но он и сам скоро сдохнет. Чего руки зря морать? Затем я приоткрыл шкаф. Что-то противно скрипнуло. Нащупав там кожаный ремень планшета, я вытянул его наружу. Судя по весу, внутри было что-то еще. Не стал разбираться, накинул его на шею. У стены по-прежнему стояла какая-то винтовка, модель которой я просто не опознал. Что-то старое, однозарядное. Прихватил, правда, патронов в полумраке не нашел. Быстро осмотрелся по сторонам. Ничего. Времени терять нельзя. Двинулся обратно. Проходя мимо Тандыра, на низком столике увидел лепешку. Какой-то мешок. Схватил, торопливо сунул туда еду и бегом рванул на выход. Немного нашумел, но вроде в доме больше никого не было, поэтому никто не препятствовал. «Ну что?» — тихо спросил Самарин. «Карта есть. Еще винтовку взял. Правда, скорее всего, у нас только один патрон. Боезапаса не увидел. Еще бы переодеться, но времени нет». «Куда теперь?» «Ко второму зиндану». «Паша, знаешь, куда идти?» «Да», — кивнул Корнеев. «Меня не раз туда-сюда водили. Только дорога проходит через самый центр кишлака». Там куча душманов. Идем в обход. Нужно торопиться. Быстрее, быстрее, не стоим. И мы бросились на западную окраину. Почти сразу же наткнулись на одинокого душмана. Переполошившись, тот хотел схватиться за оружие, благо Корнеев со всей силы двинул его по голове доской. Наверняка и голову проломил. Этот не жилец. «Отдыхай», — без всякой жалости напутствовал его Паша. Рядом с телом душмана лежал автомат Калашникова, очень старый. Его подхватил Самарин, а я выудил из разгрузки два запасных магазина и гранату. Уже кое-что. «Не вздумайте стрелять, пока мы в кишлаке. И не копайтесь, Все делаем бегом», — прошепел я. Мы уже не укладывались в график. Отсчет подошел к семи минутам. Еще немного, и все закончится. Мы тихо миновали еще несколько домов, свернули влево, затем вправо, перекресток, длинная стена, сарай. — Вот он, второй зиндан! Паша указал на яму. Рядом, вроде никого, зато метрах восьми от нее. У каменного парапета молились сразу два маджахеда. Оба были вооружены. «Бляха-муха!» — с досадой процедил я, понимая, что эти двое нам сейчас всю малину испортят. «Нужно что-то делать. Как только мы полезем к решетке, они услышат и поднимут шум. К тому же у кого-то из них должны быть ключи от замка решетки Зиндана». «Задушим!» — предложил Дима. Взгляд решительный. Он был готов на что угодно, только бы вырваться отсюда и больше не возвращаться в ту вонючую собачью яму. Это было вполне реально. Они сидели спинами к нам, поэтому подкрасться к духам было несложно, только душить слишком долго. «Хорошо. Мой слева. Паша, бери правого». Корнеев кивнул, двинулся вперед, все так же с доской в руках. Время замедлилось. Любой прокол и нас заметит. Поднимется тревога, и тогда весь план на смарку. Кого-то мы непременно пристрелим, но в итоге нас просто задавит числом. Да и патронов у нас мало. Пять метров, четыре. Мы с прапорщиком двигались параллельно друг другу. Три метра, два, метр, бам! Корнеев изо всех сил долбанул доской по голове маджахеда. Тот свалился, словно мешок с навозом. Второй попытался вскочить и крикнуть, но я тут же зажал ему рот ладонью, а затем коротким ударом ребра ладони по шее сломал кадык и завершил дело, выхватив нож из ножен и воткнув его в грудь. Тот захрипел, дернулся. Все, второй противник готов. Теперь нужно забрать у них все, что нам могло пригодиться в пути, и одежду тоже. — Есть! Неужели получилось? — тихо обрадовался Дима. — Рано, — мрачно ответил я. — Мы еще не вырвались. Время — восемь минут. Учитывая, что считали мы не нечетко посекундно, то была погрешность. У нас полторы минуты максимум. Димка, не теряя времени, рванул к яме. — Пацаны! Тихо! «Что? Вы чего творите?» Оттуда раздались удивленные вопросы, что, конечно же, было ожидаемо. «Спокойно, свои. Сейчас вас отсюда вытащим». «Вы чего, побег?» «Да. Или вы хотите тут гнить вечно?» — отрезал Дима, затем обернулся. «Макс, тут замок». «Секунду». Я лихорадочно шерстил по карманам нейтрализованного маджахеда. Ага, нашел. Пока я возился замком, Самарин и Корнеев притащили деревянную лестницу, что стояла у стены сарая. Замок поддался, быстро откинули решетку. Затем Паша оттащил тела в какую-то канаву, чтобы их раньше времени не заметили. «Макс!» Женька Смирнов очень удивился, когда увидел мое лицо. «Но как? Как ты это? Откуда?» «Потом, Женя!» — решительно отмахнулся я. «Все потом! Нужно уносить отсюда ноги! У нас минута!» Оба пленных, не веря своим глазам, быстро выбрались наружу. «Хватайте оружие и патронов побольше!» — приказал я. «Берите все, что сгодится!» «А я за миной. Если не сделаем, как планировали, далеко мы не убежим. И еще по пути подожгите пару домов, чтобы было побольше дыма». «Хорошо. Ты сам пойдешь, что ли?» «Да», — решительно отозвался я. «Ждите меня у окраины кишлака с юга. Только не попадитесь и не высовывайтесь. Переоденьтесь». Двигаясь на восток, я быстро приближался к площадке, где мы проводили разборочные работы. Сейчас там никого не должно быть. Конечно, в темноте найти тайник с артиллерийской миной будет сложно, но иначе никак. Времени у нас почти не осталось. На самой окраине я забежал в ближайший дом. К счастью, там никого не было. Обмотав руку тряпкой... Я раскидал раскаленные головешки во все стороны. Пожар точно обеспечен. Когда разгорится, дыма будет предостаточно. Конечно, выходить на площадку с факелом чревато. Меня будет видно со всех сторон. Все, время почти вышло. По окончании намаза все маджахеды вернутся к своим делам. Стало быть, у нас будет еще примерно минута. На выходе я схватил лампадку, чтобы хоть как-то осветить путь. Небо было затянуто тучами, луны не было. С одной стороны нам на руку, а с другой — нет. Бегом направился к тайнику. Благо, я хорошо запомнил место, да и пластушка была большой. Света от лампадки хватило, чтобы не блуждать вслепую. Сдвинул каменюку. Артиллерийская мина, что мы спрятали, была на месте. Ухватив ее, я подтащил поближе к скальному выступу, положил в ложбинку, обложил жардями. Накрыл тряпками, сверху накидал еще какого-то мусора. Благо, для обогревательных костров тут был приготовлен небольшой запас. Поджёг от лампадки. Убедился, что пламя загорелось. Все. Нужно уносить ноги. Как только температура поднимется — Произойдет взрыв. Спуск с этой площадки только один, поэтому я бегом направился обратно. И почти спустившись, я нос к носу столкнулся с американцем. Тот опешил. Видимо, совершенно не предполагал, что здесь может произойти что-то подобное. В руках сигарета Китель расстегнут. What the fuck? Изменившись в лице, прошипел он на английском языке. Я мгновенно выкинул руку вперед, намереваясь ударить его по горлу, но тот ловко среагировал и ушел с линии атаки. Контратаковал сам. Я едва не получил в глаз. Пропустил удар в плечо. Тот снова атаковал, выполнил двойку, и я сразу определил, что передо мной боксер, причем, судя по всему, неплохой. Ничего и не с такими дела приходилось иметь. Тот выхватил нож, бросился на меня. Сразу понял, что подготовка у него хорошая, скорее всего, действительно какой-то агент или инструктор. Но, видимо, с таким видом боевых искусств, как айкидо, он знаком не был. Первым же приемом я скрутил ему кисть и ушел в перекат, утягивая противника за собой. Что-то хрустнуло. Его нож полетел на камни, а противник глухо зарычал от боли. Коротким болевым хотел вызвать спазм мышц, но внезапно получил от него коленом в грудь, отчего у меня даже дыхание сперло. Такой исход меня совершенно не устраивал. Я откатился влево, развернулся, ловким ударом ноги зарядил ему точно в подбородок, от чего он замычал, отшатнулся. Такое бывает, если сильно прикусить язык. Боль очень сильная. Ухватив эту мразь за волосы, я со всего маху ударил его лицом о камни. Что-то хрустнуло, противник обмяк. Нос был разбит в смятку. Красавчиком он не будет, это уж точно. У него в разгрузке был пистолет, который я тут же вытащил. К нему нашел магазин и еще одну гранату. Жаль, снайперской винтовки не было. Чуть оклемавшись, тот начал вяло шевелиться, даже попытался схватить меня за шиворот, но я ловко вывернул кисть, сломав ее. Что больше из винтовки не стрелял, сука. По крайней мере, временно точно. Затем сильным ударом кулака в висок я остановил всякое сопротивление. Голова противника безвольно мотнулась туда-сюда. Все, Может, сдох, а может и нет. В кармане его разгрузки увидел край торчавшего сложного документа, прихватил его с собой. Вообще его нужно добить, только ножа я не увидел, да и стрелять нельзя. Сзади послышался шум, голоса, поэтому мне пришлось срочно уносить ноги. Хрен с ним, хотя оставлять такого противника в живых опасно. Не став терять времени, я бегом бросился к окраине кишлака. Не успел я отбежать, и 30 метров, как где-то чуть выше по скале, раздался мощный гулкий взрыв, который в тишине прозвучал особенно громко. Мина, оставленная в костре, все-таки рванула, правда, как-то слишком уж рано. Взрыв получился хороший. Скальный выступ все таки обрушился, наверняка завалив еще пару домов. Поднялась густая пыль, откуда-то понесло едким дымом. Из глубины кишлака послышались крики. С трех сторон сюда бежали духи. Я лишь чудом умудрился свалиться в какую-то канаву, накрывшись тряпками. Пронесло. Мимо меня проскочили сразу двое. Выждав, я поднялся, снова продолжил движение. Еще немного, и граница кишлака останется позади. Совсем чуть-чуть осталось. Дальше идем тропинками, там будет проще. Тут уже повсюду был дым. Два дома горели и коптили, затягивая поселение едким белым дымом. Видимость ни к черту. Отличная маскировка для нас. «Макс, сюда!» Корнеев, высунувшись из-за камней, усердно замахал мне рукой. Я бросился к нему, но на половине пути был вынужден остановиться. Из-за крайнего сарая с винтовкой в руках вышел из-за тула. Взгляд решительный, смелый. Он как будто бы уже был в курсе, а за ним держался Саид. Стоять, Шурави, прохрипел старик, беря меня на прицел. Все, ты попался.